Бывают случаи, сказала онка. Да приходится сравнить то, чего тебе хочется, с тем, в чем ты убежден. Вы этого не сделали, Магдермот, когда вам представилась возможность. Вы слишком много думали об отеле, о своей должности. Иногда такая возможность представляется снова. Если это случится, не пропустите ее. Мистер Демпстер, сказал Питер.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 Я думаю, молодой человек прав. Ни на ютуне изменившийся в лице мистер Демпстер объявил. Мистер Макдермотт, ваши условия приняты. Первая покинула комнату Кристина, но она тут же вернулась и поманила Питера. Сквозь раскрытую дверь он увидел, что в приёмной сидит его секретарша. Зная сдержанность Флора, он понял, что, по-видимому, произошло что-то изрядно вон выходящее. Он простился и вышел. В дверях Кристина сунула ему в руку записку. "Прочьешь потом", шепнула она. "Мистер Макдермод", сказала Флора. "Я бы ни за что не стала вас беспокоить по пустякам. Я знаю, что случилось. У вас в кабинете сидит какой-то человек."